Глава 9. 1 мая 2015 года. 19.35. Московский проспект. Договориться о встрече с женой фотографа, жившего раньше в квартире Катя, удалось лишь на 8 вечера. Несмотря на праздничный день, работа риэлтора не останавливалась и выходных не предполагала. Многие потенциальные клиенты использовали эти дни для того, чтобы посмотреть интересующие их квартиры и дома. Ирина и вовсе не желала сегодня встречаться, пытаясь перенести встречу на другой день. Но Войтых оказался весьма настойчив, и она сдалась. Широкий московский проспект в это время дня выглядел довольно пустым. Все желающие уже покинули город и жарили шашлыки на дачах. Сашу родители тоже звали. Пришлось сослаться на важные дела на работе. Пока она, тихонько мурлыкая под нос песню из радиоприёмника, вела машину к жилому комплексу, где в данный момент проживала вдова Николая Семенцова, вот их, сидя на пассажирском сидении, что-то читал в смартфоне, стянув с правой руки перчатку. Проклятый экран не реагировал на палец в перчатке, поэтому ему приходилось рисковать. Судя по всему, фотографом Семенцов был хорошим. «Наконец», — сказал он. Саша покосилась на его телефон, только сейчас замечая, что он не читал, а просматривал фотографии. «Покажи». Войтех протянул ей смартфон, и Саша, замерев на очередном светофоре, быстро пролистала ленту. Для чёрно-белых в основном снимков позировали девушки разной степени раздетости. Ничего пошлого, все значимые места были прикрыты либо тканью, либо другими частями тела. Но Саша могла себе представить недовольство соседей фотографа, если только те видели его работы. А то, что современные пенсионеры прекрасно обращаются с компьютерами, имея при этом возрастное любопытство, сомнений не вызывало. Уж наверняка все соседи ознакомились с фотографиями Семенцова, когда грузчики ещё не успели покинуть его квартиру после переезда. «Не знала, что ты разбираешься в таких вещах», — улыбнулась Саша, продолжая листать фотографии. «Я просто посмотрел на количество лайков», — признался Войтых. Саша рассмеялась. «Читер!» На фотке действительно ничего, особенно вот это. Она собиралась показать ему снимок, на котором сильно накрашенная брюнетка, судя по растяжке балерины или гимнастка, замерла в какой-то фантастически воздушной позе. Но в этот момент экран вдруг на мгновение озарился белым цветом, а затем вместо фотографии на нём показался символ входящего вызова и одно имя — Ляшин. Саша испуганно протянула смартфон войдуху. «Кажется, Катя, отец звонит». На лице Войтаха не дрогнул ни один мускул, но по его напряжённому «Добрый вечер, господин Ляшин». Саша поняла, что он тоже не ждал звонка. Она приглушила звук радиоприёмника и старалась не прислушиваться к разговору, но ничего не могла с собой поделать. Слух как будто специально обострился до крайности. Слов самого Ляшина она не разобрала, но по репликам Войтаха поняла, что заказчик интересуется ходом расследования и недоволен задержкой. «Вы же понимаете, ситуация осложняется тем, что мы работаем без ведома Катерины». Спокойно ответил на что-то Войтах, и Саша подумала, как было хорошо, когда они все считали эти расследования всего лишь хобби. Они в любой момент могли всё прекратить и уехать. По крайней мере, тогда они так думали. «Заказчик недоволен?» — осторожно спросила она, когда Войтах попрощался с собеседником и отключился. «Не тот, чтобы недоволен, но хотел бы уже получить какие-то результаты». Криво усмехнулся Войтах. Я пообещал ему позвонить после разговора с вдовой фотографа. Саша кивнула. Она слышала это обещание. Ты, наверное, уже привык к этому. А для нас необычно. Всё же не удержалась она и тут же почувствовала на себе заинтересованный взгляд. Что именно? То, что нужно перед кем-то отчитываться, что кто-то ждёт от тебя результатов и оценивает их. В Войтых промолчал. В салоне автомобиля повисло довольно ощутимое напряжение. Саша тоже молчала несколько минут, но рано или поздно они всё равно должны будут поговорить обо всём. Поэтому она снова спросила. «Ты боялся того, что однажды они будут недовольны твоей работой?» «Боялся», — коротко ответил Войтах. «Наверное, в любой другой день он на этом и закончил бы, но сейчас понимал, что Саша ждёт от него искренности. Возможно, это может стать первым кирпичиком в восстановлении её доверия к нему». Боялся до такой степени, что в какой-то момент это стало одним из самых страшных моих кошмаров. Он вздохнул и продолжил, глядя исключительно в лобовое стекло. «Помнишь наше расследование в заброшенном военном городке, когда нам всем снились кошмары под действием зеркала смерти?» Саша кивнула. Конечно же, она помнила. «В самом первом сне я велел сворачивать расследование и уезжать». После этого директор прислал мне письмо, в котором сообщал, что в моих услугах больше не нуждаются. Саша снова кивнула, вспомнив и то, что при этом ему положили рядом с ноутбуком пистолет, полагая, что эта новость выбьет его из колеи настолько, что он им воспользуется. То есть в каком-то смысле его подсознание само положило ему пистолет. «Тебе так нравилась эта работа?» Мне нравилось то, что появилось вместе с ней. Я уже говорил вам недавно, в каком-то роде она дала моей жизни новый смысл. Возможность разобраться в себе, понимание, кем я стал. Не так-то просто однажды осознать, что ты можешь видеть прошлое и будущее. Подтверждение того, что там, на МКС, я не свихнулся от страха, что я действительно мог видеть НЛО. А потому не зря сломал себе карьеру. Войтых вдруг понял, что голос начал звучать слишком эмоционально, поэтому осекся, несколько раз вдохнул и продолжил уже спокойнее. Кроме этого, в какой-то мере, она поспособствовала моему примирению с семьёй, дала мне друзей, которых к тому времени уже не осталось. Тебя. Саша бросила на него быстрый взгляд, вдруг понимая, что дыхание тоже сбилось, как будто это она сейчас рассказывала ему о самом сокровенном, а не он. Я знаю, что всё это не стоит жизни людей, которые пострадали из-за меня. И даже не могу сказать, что не догадывался, как именно используют результаты моей работы в ЗАО. Я просто предпочитал не думать об этом. Знаю это эгоистично. И даже то, что когда я узнал, как обстоят дела на самом деле, я с вашей помощью уничтожил ЗАО, меня не оправдывает. Но ты, мне кажется, хотела правды. Вот она. Саша только крепче сжала руль, борясь с желанием сделать лишний круг, чтобы у них было ещё немного времени поговорить о важном. Но время приближалось к восьми, их ждала вдова-фотографа, а ей самой нужно было немного времени подумать над тем, что сказал Войтых. Она припарковала машину и лишь тогда посмотрела на него. Как будто боясь, что она всё же соберётся продолжить разговор, Войтых торопливо сказал «Пойдём, нас уже ждут». Саша быстро взглянула на себя в зеркало, убеждаясь, что выглядит достаточно паршиво. Она специально не стала не то, что поправлять макияж, а смыла тот, который нанесла с утра, чтобы выглядеть бледной и измученной преследованием непонятной сущности. Ещё в лифте Войтых внезапно взял её за руку, то ли изображая семейную пару, как она и предлагала, то ли просто по желанию. Саша в любом случае отказываться не стала. Ирина Семенцова действительно уже ждала их. И либо совсем недавно вернулась, либо и дома предпочитала ходить в строгом костюме и стильных домашних туфлях. Огромная квартира с дизайнерской отделкой и дорогой мебелью в стиле лофт выгодно подчёркивала холодную красоту хозяйки. На вид Ирине было около сорока, хотя гладкое лицо почти без морщин, строгий макияж, стройная фигура и хорошая стрижка могли скрадывать несколько лет. «Добрый день. Меня зовут Войтех, это моя жена Саша». Вежливо поздоровался Войтах и протянул хозяйке руку, решив, что ему, как иностранцу, будет простительно некоторое нарушение этикета. Он не стал надевать снятую в машине перчатку, поэтому Ирина, чуть замешкавшись, пожала незащищённую ладонь. Войтых дёрнулся почти незаметно. Кто-то другой со стороны и не увидел бы. Саша просто ждала этого. «Проходите». Вежливо, но прохладно пригласила Ирина. «На кухню, пожалуйста, я ещё не успела выпить кофе». Не дожидаясь ответа, она развернулась и пошла вглубь квартиры. Войтых с Сашей последовали за ней. На довольно просторной кухне горела лишь тусклая бра над барной стойкой, на которую и кивнула им Ирина. «Чай, кофе?» Саша попросила кофе. Войтых отказался от всего. «По телефону я не совсем поняла цель вашего визита», сказала Ирина, поставив перед Сашей чашку американо. Она не спрашивала, нужны ли сахар или сливки, как будто не подвергала сомнению собственное мнение в вопросах приготовления кофе. Саша вдруг подумала, что не понимает, что общего у этой женщины могло быть с фотографом, пусть не художником, но человеком в её представлении творческим, близким к искусству. «Дело в том, что мы сейчас живём в вашей бывшей квартире на Васильевском острове», — принялся выдавать заранее придуманную ложь войтах «И в последнее время нам кажется...» «То есть, кажется, моей жене...» Он кивнул на Сашу. «Как будто в нашей квартире есть ещё кто-то, кроме нас. Понимаете?» Красиво очерченные брови Ирины медленно поползли вверх. «Не совсем. Я много времени провожу на втором этаже», — начала Саша. «И иногда мне кажется, как будто за мной кто-то наблюдает». «Там огромное окно?» Пожала плечами Ирина. Она садиться не стала, прислонилась к кухонному шкафу и держала чашку в руках. «И много домов рядом?» «Может быть, кто-то и наблюдает?» «Нет». Саша уверенно качнула головой и зябко поёжилась, как будто вспоминая. Впрочем, она на самом деле вспоминала, что чувствовала полтора года назад, когда её преследовал один из тёмных ангелов. «Ощущения очень яркие, как будто кто-то находится рядом со мной». Стоит повернуться, и я увижу его. Но я оборачиваюсь и ничего не вижу. А иногда время как будто исчезает. Я ловлю себя на том, что не помню, что делала последний час. Как будто он просто исчез. Или порой рисую что-то, и не помню, как это рисовала. Картины выходят жуткими. На них даже смотреть потом страшно. Пока Саша говорила, Войтах видел, как меняется лицо Ирины. Она отчаянно пыталась сохранить невозмутимость, но он точно знал, что она понимает Сашины слова. Она уже видела это. В тот момент, когда он коснулся её руки, перед глазами ожидаемо мелькнула вспышка. В ней Ирина стояла на втором этаже квартиры Кати. Он узнал по огромному пространству и окну во всю стену. И резко оборачивалась к чему-то. Вспышка была короткой, но он успел увидеть испуг на лице женщины. «И при тут я?» — холодно спросила она, когда Саша замолчала. «Вы жили в той квартире вместе с мужем», — напомнил Войтах, продолжая наблюдать за её весьма красноречивой реакцией. «После его смерти ничего такого не чувствовали?» Ирина посмотрела на него и чуть прищурилась. «Вы что, думаете, это...» — она демонстративно усмехнулась. «Призрак моего мужа является вашей жене?» Я просто спросил, не чувствовали ли вы чего-то такого? Я почти не жила там после смерти мужа. Быстро продала квартиру и переехала сюда. Даже мебель всю там оставила. Вам лучше поговорить с той девушкой, которая у меня её купила. И у которой, как я понимаю, вы сами купили эту квартиру. Мы её снимаем. Хозяйка уехала куда-то в Китай. Мы не знаем её номера. Просто каждый месяц переводим деньги на карту. В любом случае, я ничем не могу вам помочь. Ирина поставила пустую чашку на стол и сложила руки на груди, давая понять, что приём окончен. «Можете», — не двигаясь с места, заявил Войтых. «Вы тоже чувствовали что-то такое. Просто расскажите нам. Пожалуйста». Ирина несколько долгих секунд разглядывала его, а затем перевела взгляд на бледную испуганную Сашу, На её лице проступила внутренняя борьба, но сочувствие наконец победило. Это было не после смерти моего мужа, едва слышно произнесла она. А до. В и Саша переглянулись. Если всё это началось до смерти фотографа, тогда версию с его неупокоенным духом можно отбросить. Расскажите, пожалуйста, охрипшим от волнения голосом попросила Саша. Ирина немного помолчала, как будто всё ещё решая, говорить или нет, а затем всё же продолжила. На самом деле всё это началось ещё до того, как мы переехали в ту квартиру. Сейчас уже даже не вспомню, когда точно. Кажется, где-то сразу после прошлого Нового года или чуть раньше. Да, точно. У меня как раз несколько сделок было таких. Продавала квартиры умерших людей. Ещё коллеги шутили, что не к добру это... Как прицепится призрак какой-нибудь старушки кошатницы, так не отвяжусь. Шутки шутками, но где-то вскоре после этого мы с мужем начали просыпаться по ночам от кошмаров. В самих кошмарах, конечно, нет ничего такого, и снились они нам разные, но почти каждую ночь. Среди этих сделок у меня вышла одна особенно хорошая. Владелец умер, а его дочь живёт в Лондоне. Ей отцовская квартира оказалась не нужна. Квартира была огромная, в хорошем районе. Высокие потолки, светлые комнаты, дорогая качественная отделка. Там владелец каким-то бизнесменом был, всё мотался между Москвой и Питером. В квартире почти не жил. Кухней так и вовсе, кажется, не пользовался. А Вот после этой сделки у меня и накопилось достаточно средств, чтобы купить собственное жильё. До этого мы со свекровью жили. Мне эта квартира на Васильевском не очень нравилась, Но Коля, когда увидел её, прямо загорелся. Конечно, пришлось ещё в неё денег вложить. Там отделка страшненькая была, цыганская, как я её называю. В апреле прошлого года мы в неё переехали. Я одни считала до переезда, если честно. Коля пить начал. Думала, хоть личная студия его отвечет. Но она развела руками. «Лучше не стало?» С сочувствием поинтересовалась Саша. Стало только хуже. Вроде бы и клиенты у него были, модели и актрисы портфолио заказывали, и снимки его в разных журналах печатали. А он всё равно продолжал пить. А потом началось вот то, что вы описываете. Ему казалось, будто на него кто-то смотрит, кто-то стоит за его спиной. Тоже говорил, что порой словно провалы в памяти случаются. Иногда после таких провалов находил сотни пустых кадров в фотоаппарате как будто одно место на стене фотографировал. Я, конечно, говорила, что это всё от алкоголя, но, знаете, и сама что-то такое чувствовала. Кошмары снится перестали, зато на его ощущения были погаными. И почему-то только в студии, на первом этаже, такого не случалось. А потом Коля умер. Я быстро квартиру продала, как раз клиентка-художница нашлась. И съехала. «Катя, вы, конечно же, не предупредили». «С упрёком», — сказала Саша. Ирина посмотрела на неё, чуть прищурив глаза. «Я тогда не знала, что ей это тоже останется. Думала, на нас и закончится». То есть на Коле. Потому что после его смерти я как раз перестала это чувствовать. «А как умер ваш муж?» — поторопился спросить Войтах, пока Саша своей честностью и принципиальностью окончательно не настроила Ирину против них. «Инсульт». Ирина почти равнодушно пожала плечами. Я ему даже разводом угрожала, но ему было плевать. В последнее время перед смертью пил по-чёрному. Пару раз даже съёмки срывал. В тот день я задержалась на работе, показывала объект в области, ночевать осталась там же, в Сестрорецке. Домой возвращаться было уже поздно, погода отвратительная. Может быть, если бы приехала... Её голос сорвался, и она замолчала, продолжив лишь через несколько секунд. Приехала к полудню другого дня. Зашла домой. Его нет. Куртка и ботинки на месте. Поднялась в студию, а он там. Сидел на стуле, который иногда для съёмок использовал. Прямо по центру комнаты. Так и закоченел. Даже фотоаппарат из рук не выпал. Врачи сказали обширный инсульт. Умер быстро. Не могу только понять, почему он там сидел. Дверь была заперта изнутри. Значит, клиента у него не было. Если бы кто-то уходил, дверь снаружи запер бы. На самом фотоаппарате остались только пустые кадры. Но он снимал их часа за три до смерти. Как будто сел на стул, фотографировал стену, а потом ещё три часа так просидел и умер. Ирина заметно разволновалась, налила себе стакан воды из графина и залпом выпила. — Так что мы вам совет... Она в упор посмотрела на Войтуха, как будто Саши и вовсе в квартире не было. «Увозите жену оттуда. Срочно и подальше. Если оно к вам ещё не прицепилось, то успеете. Я вот, видите, смогла». Войтых зачарованно кивнул и сам почти не помнил, как они попрощались с хозяйкой и вышли на улицу. Очнулся лишь тогда, когда услышал Сашин голос. «Бред какой-то». Она чуть дрожащими руками вытащила из сумки пачку сигарет и прикурила, не торопясь садиться в машину. «Ничего не понимаю. Выходит, что это всё началось ещё с фотографом и его женой. Потом они притащили это в новую квартиру, но после смерти фотографа это, чтобы оно ни было, не последовало за Ириной и осталось в квартире. И теперь преследуют Катю? Я думала, тут уж либо человек, либо место». Саша вопросительно посмотрела на Войтуха, как будто он мог знать ответ, но он не знал. «Я сам понимаю, не больше твоего», — признался он, вытаскивая из кармана снятую перчатку, чтобы вернуть её на правую ладонь. К вечеру начался мелкий не то снег, не то дождь, и поднялся ветер. Поэтому он немного замёрз, но терпеливо ждал, пока Саша докурит, не садясь в машину сам. «Кажется, нам нужен мозговой штурм». «Все непременно». Саша затушила докуренную только до половины тонкую сигарету о крае мусорного бака и бросила её внутрь. «А пока я предлагаю ехать домой. Холодно до ужаса!» Войтах и не думал возражать. 1 мая 2015 года, 1959. Проспект Науки. «Какой-то дурацкий день!» То ли со вздохом, то ли со стоном протянула Лиля, опускаясь на диван рядом с Невом, который последние полчаса что-то читал. «Разве?» — рассеянно удивился он, не отрывая взгляда от книги. «Мне показалось, хороший был день. Всё, наконец, возвращается на круги своя. Работа, расследование. Как будто ничего не произошло». «Вот именно, как будто...» Передразнила она, запрокидывая голову назад на подушке дивана и глядя в потолок. «Это ты сегодня побывал на нашем совещании, потом на работе, потом снова на совещании, так день и прошёл. Можно сделать вид, что всё хорошо, что всё как раньше». А я сидела здесь и думала, «Ничего уже не будет, как раньше, Неф. ЗАО в том виде, в котором мы его знали, ликвидировано. А значит, моя миссия провалена. Общество отзовёт меня. Я ещё не знаю, что мне будет за то, что я их раскрыла перед вами». «Всю работу по выявлению тех, кто стоял за прогрессивными технологиями, нужно начинать сначала. А мы даже не знаем, сможет ли этот Ляшин сдержать слово. Или мы так и будем сидеть все вместе в квартире Вани и бояться выходить поодиночке». Нев закрыл книгу, которую всё равно не читал, а лишь использовал как прикрытие, чтобы иметь возможность посидеть в тишине наедине со своими мыслями. Отложил её на столик и повернулся к Лиле. Она тоже посмотрела на него, пряча истинные эмоции за маской демонстративного страдания, чем заставила улыбнуться. «Иди сюда», — предложил Нев, раскрывая ей объятия. Она с готовностью придвинулась ближе, положив голову ему на плечо и прикрыв глаза, позволяя себя обнять. Нев погладил её по голове, словно маленького ребёнка, и поцеловал в лоб. «Всё будет хорошо», — пообещал он. «Со мной тебе никого и ничего не стоит бояться. Уж точно не прогрессивных технологий и не твоё общество». «Да, только твоя жизнь в Питере, а моя?» «В Москве», — напомнила Лиля. «Ты не сможешь защищать меня 24 часа в сутки». Неф ответил не сразу, продолжая рассеянно гладить и перебирать её волосы. Лишь после довольно продолжительного молчания решился предложить переезжай ко мне». Она на мгновение затаила дыхание, и его рука тоже замерла. Нев поспешно добавил. «Тебе не обязательно решать это прямо сейчас, просто имей в виду, что у тебя есть такой вариант». «Почему не ты ко мне?» С улыбкой, которую он не видел, но мог услышать в её голосе, уточнила Лиля. «Потому что у меня трёхкомнатная квартира», — спокойно пояснил Нев а в твоей однушке не найдётся места для моей коллекции». Он кивнул на гобелен на стене, который сегодня скрывал, как всегда, запертую тайную комнату. «И потому что в Москве находится твоё общество, а в Питере, как я понимаю, у них нет филиала». «Питер не так далеко от Москвы, чтобы они меня тут не достали», — хмыкнула Лиля. «Если им это понадобится». «Но всё равно...» «Находиться с ними чуть ли не на одной улице — не то же самое, что в другом городе». «Я и так с ними не на одной улице, слава богу. У нас офис на Тверской». «Не так уж далеко от тебя». Пожал плечами Нев и снова поцеловал её, на этот раз в макушку. «Как я уже сказал, тебе не нужно принимать решение сейчас». «Давай я сделаю тебе ванну. Ты как следует расслабишься, а потом мы откроем бутылку вина». «Приготовим что-нибудь вкусное и сделаем вид, что всё у нас прекрасно и никому ничего не грозит. Один вечер мы точно можем себе это позволить. Как тебе такой план?» «Он прекрасен», — кивнула Лиля, подавив очередной вздох. «Тогда я пойду включу воду». Приготовив Лиля в ванну и убедившись, что она закрылась в ней и в скором времени не выйдет, Нев включил на кухне радио погромче, чтобы тишина в квартире её не насторожила, и торопливо скрылся в своей тайной комнате. Открыв книгу тёмных ангелов на нужной странице, он на мгновение замер, давая себе время ещё раз всё обдумать и принять другое решение. Однако правда была в том, что у него не было выбора. По крайней мере, все остальные варианты выглядели не такими привлекательными, поэтому он решительно соединил кончики пальцев, замыкая контур и призывая чужую силу. Несколько секунд спустя в пространстве перед ним возник узкий прямоугольник толщиной не больше миллиметра, но способный перенести его за сотни километров. Теперь он знал, на какой улице искать офис общества. А более точный адрес ему подскажет указатель. Немедля больше ни секунды Нев решительно шагнул в портал. 1 мая 2015 года, 2106, улица Тверская, Москва. Борис Евгеньевич Дятлов давно привык к тому, что в офисе на Тверской порой приходилось задерживаться допоздна даже по праздникам. Из сотен агентов общества лишь немногие были привязаны к офису, но кураторы вроде него большую часть времени проводили именно здесь и имели ненормированный рабочий день. Особенно в те дни, когда им приходилось иметь дело с шефом, который и вовсе работал всегда исключительно по своему графику. Он мог явиться в то время, когда приличные люди собираются домой, и все кураторы были вынуждены сидеть на своих местах на случай, если понадобятся шефу. Борис Евгеньевич ничего не имел против, потому что дома его всё равно никто не ждал, и заняться ему там было нечем. Поэтому в начале 10 1 мая он спокойно сидел в кресле посетителя в кабинете шефа и отчитывался перед ним за операции и агентов, которых курировал. Единственное, что его нервировало — Это неизбежность разговора насчёт Лили и Нурьеддинова. С этим требовалось что-то немедленно решать. Но шеф почему-то медлил, а сам Борис Евгеньевич тоже не горел желанием продавливать эту тему. Пока же шеф спокойно слушал его отчёт о шкатулке желаний, наслед которой вышел агент в Екатеринбурге, он по обыкновению сидел, откинувшись на спинку кресла, прикрыв глаза и поглаживая кончиками пальцев небольшой шрам, рассекавший правую бровь. Видимо, так ему было проще воспринимать информацию на слух. Борис Евгеньевич едва успел дойти до перечисления требуемых для продолжения операции ресурсов, когда дверь кабинета шефа внезапно распахнулась, и на пороге показался молодой агент. Это было неслыханной наглостью, но агент выглядел бледным, как смерть, что намекало на чрезвычайные обстоятельства. «Шеф, Борис Евгеньевич, у нас проблема». Он задыхался от быстрого бега и ужаса, а потому говорил с трудом. Этого агента Борис Евгеньевич хорошо знал и понимал, что по пустякам он так нервничать не станет. Он тут же поднялся с места, готовый бежать и тушить любой пожар. «В чём дело?» «Избранник!» Тонким, взвинченным голосом ответил агент. «Теперь стало понятно, что задыхался до этого он не столько от бега, сколько всё-таки от ужаса». «Что с ним?» Не понял шеф, тоже встревоженно поднимаясь со своего места. «Он здесь!» Едва слышно выдохнул агент. Его глаза грозили вот-вот выпасть из орбит. «В офисе!» Борис Евгеньевич мгновенно рухнул обратно в кресло, как подкушенный. Такого не ожидал и не прогнозировал никто. И, естественно, никто не готовился к такому. К такому просто нельзя было подготовиться. «Охрану на входе он уже миновал!» Продолжал докладывать агент. «Убил?» Глухо уточнил Борис Евгеньевич. — Нет, похоже, что только усыпил или обездвижил. — Думаете, это хороший знак? Борис Евгеньевич медленно покачал головой. Сложно было предположить, что избранник явится в офис общества с миром. Он посмотрел на шефа и едва слышно заявил. — Михаил, вам надо уходить. Немедленно. Не дай бог он по вашу душу. — Едва ли. Нарочито спокойно отозвался тот, но из-за стола вышел. Пиджак застегнул и плащ с вешалки снял уверен он пришел запер с ним остановите его велел он напоследок уже выходя из кабинета в коридоре его конечно ждала личная охрана и как мы его остановим молодой агент смотрел на оставшегося куратора с надеждой словно у того была секретная кнопка которая могла призвать какие то неизвестные могущественные силы борис евгеньевич сейчас многое отдал бы за подобную кнопку но ее не существовало На мгновение в голове у него пронеслась мысль, что радикально настроенные члены общества, голосовавшие за физическое устранение Нурьединова, были правы. Стоило сделать это, пока у них была такая возможность. Но они не решились. Понадеялись на то, что изолировать от него один из даров будет достаточно. Да и Лиля должна была предупредить их, если он вдруг начнёт выходить из-под контроля. Но либо она предала их, во что Борис Евгеньевич не верил, Либо Нуридинов обхитрил и её. «Никак», — с горькой усмешкой ответил он. «Идёмте посмотрим, насколько всё плохо». Борис Евгеньевич заставил себя встать и вместе с молодым агентом поторопился к посту охраны. Внутри небольшой комнатки обнаружился всего один, бледный как полотно охранник, передавший по рации информацию для остальных, призывая их перекрыть дорогу, незваному гостю и сообщая, куда именно он направляется. Он ориентировался по изображениям на экранах, которые транслировали видео с камер наблюдения, и его трясло крупной дружью. «Что там?» — спросил Борис Евгеньевич, наклоняясь к мониторам, словно боялся не разглядеть происходящее на экранах с большего расстояния. «Да вот!» — растерянно пробормотал охранник, но больше ничего так и не сказал. «Это и не требовалось». На одном из мониторов как раз было видно, как немолодой мужчина в обычных джинсах и свитере решительно поднимается по лестнице и выходит в коридор. Другой экран транслировал ожидающую его вооружённую охрану. «У них приказ стрелять на поражение», — тихо объяснил над его ухом молодой агент. «Это бесполезно», — пробормотал Борис Евгеньевич. И словно подтверждение его слов — Но Рединов, спокойно, не скрываясь, вышел в коридор, как будто ему здесь ничего не грозило и грозить не могло. Охрана моментально открыла стрельбу, трое стреляли из пистолетов, у одного в руках был небольшой автомат. Но Рединов резко остановился, как будто налетел на невидимую стену, но даже не попытался увернуться. Впрочем, все выпущенные в него пули тоже налетели на ту же самую невидимую стену, замерли в пространстве и упали на пол. Охрана заметно растерялась, было видно, как они переглянулись между собой. А Норидинов тем временем поднял руку и сделал ленивое движение кистью, как будто страницу на планшете перелистывал. В ту же секунду оружие вырвалось из рук охранников и полетело в противоположную сторону коридора. Ещё одно движение рукой, и глаза охранников закатились. Трое специально обученных людей рухнули, как подкошенные. Борис Евгеньевич с интересом склонил голову на бок, чувствуя, как внутри затеплилась слабая надежда. «Он не убивает», — пробормотал он. «Специально не убивает». «Это не избранник». Но Рединов себя контролирует. Иначе он бы не оставлял живых. «Он идёт к хранилищу, Борис Евгеньевич», — констатировал теперь уже совсем очевидный факт охранник. «И уже вывел из игры почти всех наших. Что делать?» Скажите, чтобы никто к нему не приближался. Я попытаюсь с ним поговорить. Оставайтесь здесь». Отдав эти распоряжения, Борис Евгеньевич тоже поторопился ко входу в хранилище. Он надеялся, что ему удастся убедить нуридинова отступить. С избранником едва ли кто-то смог бы договориться, но Лиля верила в разумность и железную волю носителя и смогла передать эту веру ему, поэтому он собирался попробовать. Когда Борис Евгеньевич оказался у массивной бронированной двери, за которой скрывалось внушительное хранилище, Нуридинов уже стоял перед ней и пытался понять, как её открыть. Замок здесь был хитрый, с обманками. С помощью магии его, конечно, всё равно можно вскрыть, но потребуется сначала понять, куда эту самую магию нужно применить. «Стой!» — окликнул Борис Евгеньевич, замирая на почтительном расстоянии. «Не делай этого! Пожалуйста!» Нуридинов оглянулся и посмотрел на него удивленно и даже немножко растерянно. То ли не ожидал встретить здесь его, то ли не думал, что кто-то попытается вступить с ним в переговоры. Они встречались всего один раз в жизни, когда Борис Евгеньевич помогал Лиле и её друзьям выбраться из небольшого города в Сибири, в котором они оказались после побега из лаборатории ЗАО «Прогрессивные технологии», без денег и документов, а некоторые даже без нормальной одежды. Он делал это ради Лили в нарушении всех своих инструкций, потому что был обижен на общество. В тот раз они с Нуридиновым только обменялись взглядами и парой фраз, старательно делая вид, что не знают ничего друг о друге. Но Борис Евгеньевич хорошо запомнил его. Как он двигался, как держал себя, как разговаривал. Заглянув в его глаза сейчас, он почувствовал, как томительно заныло в груди от дурного предчувствия. Однако отступать было некуда. Силой они всё равно ничего не могли сделать. «Я знаю, зачем ты пришёл». Борис Евгеньевич постарался произнести это спокойно и уверенно. «Но я прошу тебя, не делай этого. Ты же понимаешь, к чему это приведёт. Ты ведь этого не хочешь». Но Рединов только криво усмехнулся и снова отвернулся, посмотрел на дверь. «Лучше скажи мне, как её открыть». Потребовал он. «Я ведь всё равно это сделаю. Но ты можешь сэкономить мне время». «Не делай этого». — повторил Борис Евгеньевич, и добавил уже тише, словно боялся, что их подслушают. — Подумай о Лиле, о том, как это отразится на ней. На этот раз Нуридинов повернулся к нему всем корпусом, на время забыв о двери. — Именно о ней я сейчас и думаю, — заявил он, прищурив глаза. Борис Евгеньевич помнил, что они были серыми, но сейчас казались чёрными из-за расширившегося на всю радужку зрачка. — Тогда подумай ещё раз, — посоветовал он. Когда он вырвется наружу, с ней будешь уже не ты. Лишь твое тело, но не ты. А он не будет ее любить, потому что не способен любить. И рано или поздно он ее погубит. Никто не сможет ее защитить от него. Об этом не волнуйся. Самоуверенно заявил Нуриддинов с пугающей улыбкой на губах. С ним я справлюсь. Это невозможно. Не говори мне о невозможном. Он снова повернулся к двери, ещё пару секунд рассматривал её, а потом просто очертил руками весь периметр, в конце концов найдя, где она на самом деле закрывается. Замок тихо клацнул, толстые металлические штыри в пазах шевельнулись и покорно отъехали в сторону. Нуридинов вошёл в хранилище, а Борис Евгеньевич тихо выругался. Он вновь чувствовал себя бессильным, жалким и ничтожным. Как всего неделю назад, когда пропала Лиля, а шеф не захотел тратить ресурсы на её спасение. На мгновение у него появилась идея запереть хранилище и попытаться удержать Нуриддинова там, но он отмел её. Если он смог войти, сможет и выйти, а разозлить его — плохая идея. Вскоре Нуриддинов снова появился на пороге хранилища, крутя в руках перстень ангелов. Но ни следа торжества в его взгляде Борис Евгеньевич не заметил. Лицо его выглядело скорее сосредоточенным, чем радостным. Да и перстень он не торопился надеть на палец. «Ты подписываешь и себе, и ей смертный приговор», — предпринял Борис Евгеньевич последнюю попытку. «После такого уже никто не будет против твоего физического устранения, а ей достанется за компанию. Причём до тебя-то они едва ли доберутся, зато на ней отыграются за наше поражение». Но Рединов замер и поднял на него ещё более пугающий взгляд, если только это было возможно. Тот инстинктивно отступил назад, уже понимая, что ошибся. Перерезал не тот провод. Оставалось только надеяться, что бомба замедленного действия под названием «Избранник тёмных ангелов» не убьёт его прямо сейчас. Мгновение спустя он оказался прижат к стене, а его горло сдавлено словно тисками — Он захрипел и попытался вырваться, но тут же замер, когда лицо Нуридинова приблизилось к его лицу. Теперь глаза полностью скрывала тьма. «Только попробуйте тронуть ее. Передай это всем своим людям. Если хотя бы один волос упадет с головы Лили, я уничтожу вас всех. Я найду и выслежу каждого члена вашего поганого общества» и уничтожу вместе с семьями, включая престарелых родителей и новорождённых младенцев, чтобы вы никогда не смогли восстановиться. «Ты этого не сделаешь!» — прохрипел Борис Евгеньевич, скорее убеждая в этом себя. Тиски, сжимавшие его горло, мгновенно разжались, но Рединов отступил на шаг назад и улыбнулся. «Хотите проверить?» «Правда, хотите?» за его спиной появился прямоугольник переливающегося света и он шагнул в него не оборачиваясь и не дожидаясь ответа просто исчез в мгновение ока оставив бориса евгеньевича хватать ртом воздух у открытого хранилища оказавшегося столь неэффективным 1 мая две тысячи пятнадцатого года двадцать один тридцать два проспект науки санкт петербург леля не торопилась Она долго лежала в ванне, прислушиваясь к музыке, лившейся из радиоприёмника на кухне. Неф включила его достаточно громко, чтобы и ей было слышно. Два раза она подливала себе горячую воду, чтобы не замёрзнуть. Когда густая мыльная пена окончательно осела, а кожа на пальцах рук и ног сморщилась, Лили наконец спустила воду, но после этого позволила себе ещё довольно долго стоять под горячими тонкими струями душа, смывая с себя все тревоги и переживания. Она знала, что эффекта не хватит надолго. Наконец, закончив с водными процедурами, она, не торопясь, вытерлась, накинула тонкий шёлковый халат прямо на голое тело и вышла из ванной комнаты. Тишина в квартире её сразу насторожила. Радио на кухне продолжало петь песни, но Лиля не слышала никаких других звуков, словно в квартире не было никого, кроме неё. Конечно, Нев мог просто выйти в магазин, заметив, что чего-то не хватает для предстоящего позднего ужина. Но она не слышала, чтобы хлопала входная дверь. «Может быть, он ушёл, пока она была в душе?» Нев, ты тут?» — позвала она. Он не отозвался. Лиля заглянула в спальню и на кухню, но они были пусты. Она уже решила, что он действительно ушёл, когда в гостиной раздалось едва слышное звяканье стекла, от которого у неё почему-то мурашки побежали по спине. Однако Лиля заставила себя дойти до гостиной, И заглянуть в неё. И тут же шумно выдохнула. Нев стоял у единственного шкафа в этой комнате, в котором хранились не книги, а парадная посуда. Судя по всему, он выбирал бокалы. «Ты чего опять не отзываешься?» Он обернулся и удивлённо посмотрел на неё. «А ты меня звала?» «Я не слышал». «Может, тебе слух проверить?» Едко предложила она, всё ещё чувствуя, как в груди колотится сердце. Он повёл бровью и снова отвернулся к шкафу. «В возрасте, вероятно, это будет не лишним», — сдержанно ответил он, заставив Лилю поморщиться. Ей совершенно не хотелось, чтобы слова прозвучали так, поэтому она подошла к нему сзади, обняла за талию и быстро поцеловала в основании шеи. «Извини, ты меня просто напугал. Что ты тут ищешь?» «Не могу решить, какое вино мы будем пить и, соответственно, какие бокалы для него взять». «А у нас есть всякое?» — удивилась Лиля. «Да. Мы же ещё месяц назад купили. И с тех пор не пили». «Тогда я голосую за белое», — заявила Лиля, ещё раз его поцеловала и выпустила из объятий. «Но раз у нас достаются парадные бокалы, пойду надену что-нибудь более приличное и менее удобное». «А мне и так нравится», — с улыбкой заметил Нев, доставая бокалы для белого вина. «Не сомневаюсь. Но всё равно переоденусь» и она вышла из комнаты, оставив его с бокалами наедине. Нев уже собирался последовать за ней, когда услышал, как на журнальном столике завибрировал Лилин смартфон. Экран светился, фамилия Дятлов. Нев поставил бокалы на столик, взял смартфон и после секундного колебания сбросил вызов. А потом полностью отключил аппарат и положил его обратно, но на этот раз экраном вниз. Он не хотел, чтобы сегодня им кто-нибудь мешал.